Народная святость Элизабет все больше усиливалась. Она все время проводила со мной и в тьме. Вместе мы занимались изготовлением Габелена. Это занятие помогало нам проводить долгие зимние часы так приятно, как только можно было ожидать.